Глава пятая, часть сорок третья. Спустя пару недель неожиданно раздался звонок из арбитражного суда. Секретарь судьи тихим и спокойным голосом уведомила нашего находящегося в офисе героя о том, что в экспертном заключении по делу «Чудо-клиента» не хватает информации о поврежденных элементах автомобиля. попросив связаться с назначенным судом экспертной организацией, распрощалась с нашим неудоумевающим от полученной информации героем. Немешко, связавшись с судебным экспертом, наш, согласившийся принять фотографии дела на свою электронную почту герой, вместе с ответившей на звонок девушкой, рассматривала изображение страниц экспертизы. Выяснилось, что... Что акт осмотра, сделанный бывшим сотрудником организации, в которой работал наш постепенно выходящий из себя герой, был неполным и содержал только первую и последнюю пронумерованные страницы. Доложив о текущей ситуации девушке с холодным лицом, наш чувствовавший на себе вину за такую ошибку герой испытывал нескрываемое чувство ярости, будучи сверще пятильным в своей профессиональной деятельности. Успокойся, «Я найду нашего осмотрщика, и он сделает все необходимое, чтобы исправить эту ситуацию», — совершенно спокойно сказала девушка с холодным лицом. «Да ты не понимаешь, как такое вообще могло быть возможным? Теперь судья меня растопчет. Как меня достало это дело, и клиент этот достал, и машина им не принадлежит, и рожи у них у всех совершенно мошеннические!» Все тише высказывался наш, докуривающий на балконе герой. Буквально на следующий день в офис пришёл щуплый паренёк, и вытащив из сумки вручную исписанные листы бумаги, протянул их девушке с холодным лицом. Это были те самые, не хватающие в экспертном заключении страницы. Срочно собравшийся в командировку, наш получающий наставление от чуда клиента по телефону герой где-то глубоко внутри себя смирялся с неизбежным проигрышем этого странного дела. пообещав чуду клиенту передать его просьбу судебному эксперту, он размышлял, как ему будет лучше намекнуть на взятку. Стараясь разогнать обвитающие его мысли о том, что он становится просто каким-то пособником в совершении мошеннических действий, совершаемых группой лиц по предварительному сговору, стараясь более не думать о том, что он выступает в роли не смешного клоуна, играющего роль юриста в делах давно решённых Затыкая уши наушниками и прибавляя громкость песен на всю мощность, наш, ёрзающий на становящемся неудобном кресле электричке, спустя пару часов езды, герой, чувствовал ужасающую его несправедливость, устроенного вокруг него же мира. «Неужели нельзя просто помогать людям, попавшим в сложную ситуацию? Неужели обязательно вступать в схемы мошенников? Как получать деньги только законным путем?» Почему необходимо закон переступать для того, чтобы денег у тебя становилось больше? Неужели путь денег это путь обмана и хитрости и преступления? Почему эти бумажки и циферки, отображающиеся в интернете, имеют больший вес, чем достоинство, честь и сила? Бедность и честность это понятия тождественные. Наличие денег делает тебя уважаемым, потому что ты сам начинаешь уважать себя. За что? За то, что смог переступить через себя и стиснув зубы, притвориться, что ничего не случилось, и ты не утратил ни часть, ни собственное достоинство, когда наплевал на себя, на закон, на закон внутри себя. Так, стоп, музыка, музыка.